Глава 5 Девочка сидела у камина и смотрела на огонь. Во дворце камины были только в парадных залах и гостинах и разжигали их только на торжественных приемах, куда ей по малолетству доступа не было, за исключением нескольких минут в самом начале, на выходе королевы. Поэтому открытый огонь напоминал ей о тех счастливых днях, когда мать выбиралась со всей семьей в Альгильеры. В комнату вошла наставница. «Все готово, девочка. Пора». Тера поднялась с подушки и пошла к двери. Наставница осмотрела все вокруг, протянула руку и поправила проводки. Потом вышла и прикрыла дверь. Гвардейцы стояли у двух охотничьих орнитоптеров, выведенных из ангара, размещенного в огромной пещере на противоположном склоне горы. Капитан Амалия, уже оправившаяся от последствий лошадиной дозы тавлона, четко отдала честь. «Ваше Величество, машины исправны и готовы к полету». Девочка серьезно кивнула и первой подошла к высокому борту. Наставница подхватила ее подмышки и, подняв на вытянутые руки, закинула внутрь. Следом резво начали заскакивать гвардейцы. Все были одеты в экзоскелетные скафандры космодесантников и вооружены плазмобоями. Это оружие было не совсем привычным для них, слишком мощное, чтобы ставить его на вооружение гвардейцев. К тому же королева специальным эдиктом запретила его применение на поверхности обитаемых планет королевства. Но Карсовен считала себя свободной от соблюдения любых королевских эдиктов. «Что ж, что посеешь, то и пожнешь. Ты уверена, девочка, что поступаешь разумно?» Наставница встревоженно глядела на нее. «Нет, Галият, я уверена, что поступаю крайне неразумно, но это сегодня наш единственный шанс». Галият кивнула и, отвернувшись, направилась ко второму орнитоптеру. Через несколько минут... Оба аппарата взмыли в воздух и, сделав круг над их последним приютом, развернулись и полетели в разные стороны. Пока орнитоптер низко над лесом продвигался к своей цели, девочка откинулась на сиденье и прикрыла глаза, припоминая события последних двух суток. Капрал выскользнула из-за камней и, наставив на них с дула плазмобоя, довольным голосом прорычала «Не двигаться, птенчики!» Терра испугалась. Одно дело, сидя под густым пологом леса, разыгрывать из себя героя, твердо настаивая на том, что у них есть шанс только в том случае, если патруль шагов за 20 забудет о детекторе и сосредоточится на скрытности продвижения, и совсем другое, вот так сидеть и разглядывать чербатое покрытое окалиной дуло плазмобоя. Но в следующее мгновение обнаженные фигуры гвардейцев словно выросли из-за камней и обрушились на спины космодесантников. Сержант первый вскочил на ноги, предварительно несколько раз воткнув кинжал в землю, чтобы очистить его от крови. «В этих доспехах слабое место, задняя часть шеи. Об этом нам говорил еще инструктор на первоначальной подготовке. Она обернулась к гвардейцам». «А ну, живо одеваться! Нечего грозно грудями трясти!» Вспомнив, кто перед ней, сержант смутилась. «Простите, Ваше Величество!» Тера кивнула. «Скажи у Марка, а зачем надо было раздеваться?» Та, деловито раздевая трубка прала, которая была приблизительно ее комплекции, ответила. «Эти одежки сами по себе так напичканы детекторами, что на столь близком расстоянии могли бы нас выдать. Никакого хомодетектора не надо!» Вскоре на поляне стояли восемь космодесантников. Через несколько минут подошли и остальные гвардейцы, одетые в свое снаряжение. Сержант придирчиво осмотрела всех переодетых, двоим поправила кобуры с игольниками. Запомните, космодесантники всегда работают парами. Это уже инстинктивно. Даже если они просто стоят и болтают, можно дать голову на отсечение, что в такой кучке всегда будет четное число. «Так что, когда остановимся перед дверью, становитесь в пары. Прикиньте прямо сейчас, кто с кем, и держитесь друг друга». После того, как переодетые в доспехи космодесантников гвардейцы разбились на двойки, сержант еще раз окинула всех сосредоточенным взглядом и коротко кивнула. «Ну, да поможет нам Ева-спасительница». Они подошли к двери в сгущающихся сумерках когда оптика еще не перешла на ночной режим, а в дневном уже не хватает освещенности. Сержант решительно включила коммуникатор и, подражая голоса Капрала, произнесла «Эй, доложи! У меня птенчики!» Ох, пресвятая Ева-спасительница! Ну тебе и подвезло!» Ахнули в наушниках. «Входи, сейчас доложу лейтенанту!» Щелкнул дистанционный замок, и вошли восемь фигур в форме с двумя пленниками. Первые две, едва переступив порог, бросились вправо и вверх по лестнице, туда, где по схеме, нарисованный маркизом на последнем привале, располагался коммуникационный центр. Через несколько мгновений оттуда раздалось шипение игольников, и дверь отворилась вновь. Остальные гвардейцы быстро скользнули внутрь и бросились по лестнице наверх влево, галереи, тянущейся под самым потолком пещеры. В этот момент в коридоре появилась лейтенант. Заметив исчезающие наверху лестницы спины гвардейцев, она изумленно разинула рот, но тут громко бухнул плазмобой сержанта и угол коридора потек, теряя форму. Стало невероятно жарко. Тера побледнела и вцепилась в руку наставницы. Ей еще не приходилось видеть, как человек в одно мгновение превращается в пепел. Наверху снова зашипели игольники и послышались крики. Переодетые гвардейцы бросились вперед. Еще раз бухнул плазмобой, но где-то далеко впереди. Потом все стихло. Наставница стояла в полумраке прихожей, стиснув в руке игольник и заслоняя девочку своим телом. Через некоторое время послышались шаги, и показалась фигура в снаряжении космодесантника, но без шлема. Это была у Марка. Все в порядке, Ваше Величество. Ребята заканчивают проверку комнат, но, судя по всему, мы прижали всех. Здесь был полный взвод, 28 лягушек, разъяснила сержант наставницы. Трое живы, остальных пересчитали. И вновь, повернувшись к Терри, радостно поведала: Капитан, жива, только накачана тавлоном добровей. Когда они прошли вглубь охотничьей сторожки, гвардейцы уже слегка прибрались там, а схватки напоминали только посеченная иглами мебель и выщербленные панели на стенах. В центральный зал Терру не повели, сержант смущенно сказала, что там немного грязно, поэтому Террас с наставницей прошли в каминную гостиную. Чтобы отвлечь девочку, наставница тут же сложила из лежащих на подставке дров растопную горку и умело разожгла камин. Девочка присела на подушку у камина и уставилась на огонь. Целые сутки они отсыпались, мылись, отъедались. Слава Еве, космодесантники не разработали специального пароля, и сержант с одной подчиненной... Оказавшийся неплохой специалисткой по комам, просто синтезировали изображение лейтенанта в разной степени опьянения и несколько раз передавали эту картинку по номеру дворца, который сохранился в памяти Кома, как единственный, с которым связывались за предыдущие сутки, пока это срабатывало. А к исходу первых суток все, в том числе и пришедшие в себя, но еще испытывающее приступ дурноты капитан, собрались в каминной гостиной на совет. Предложений поступило не так много. В конце концов, все свелось к трем — затаиться на планете, рискнуть добраться до остатков флота или попытаться достигнуть ближайшей орбитальной крепости, которая пока не принесла присягу герцогу и оттуда обратиться к флоту, народу и парам. Тера молча слушала. Мало-помалу споры затихли, и головы стали поворачиваться к ней. Девочка некоторое время сидела, глядя на огонь. «Спасибо всем», — проговорила она наконец. «Я знаю, все, кто предлагал затаиться на планете, хотели мне только добра, но этот путь ведет к смерти». Она помолчала, потом продолжила. «Карсавен никогда не перестанет меня искать, а со временем народ привыкнет воспринимать ее как королеву и примет ее в сторону. Тогда...» «Рано или поздно меня найдут. В то же время я не знаю, можно ли прорваться к флоту через пространство, которое полностью контролирует верные герцогу корабли». Девочка перевела дыхание. «Возможно, я чего-то не понимаю?» Она повернулась к сержанту. Та утвердительно кивнула. «Попробовать можно разве только на курьере?» «А такие корабли не входят в атмосферу, значит, сначала надо захватить челнок, потом состыковаться с курьером, каким-то образом убедив экипаж, что нам не только можно, но и необходимо открыть шлюз, что без подтверждения их главного штаба практически невозможно, а потом стартовать, имея фору минут в сорок. И то я не уверена, что мы проскользнем». «Значит, — кивнула девочка, — остается одно». «Орбитальная крепость. Во всяком случае, там у нас будет шанс послать призыв флоту и перам и продержаться, пока они не придут на помощь, если, конечно, захотят». Она замолчала, о чем-то задумавшись. Но это еще не все. Девочка снова сделала паузу. Дело в том, что в сокровищнице, захваченной Корсавен, нет королевских регалий. «Как?» Изумленно воскликнула наставница, выражая этим возгласом всеобщее удивление. Тера улыбнулась. «Я их спрятала». Амалия возбужденно выпрямилась. «Так вот почему при обращении к подданным она осталась в герцогской мантии, ей нечего надеть с королевской». Маркиз рассмеялась. «Прекрасно, ваше величество! Если вы обратитесь к народу, облачившись в королевские регалии, ручаешь, что половина дела сделана!» Я думала об этом. Но дело в том, что человек, который точно знает, где спрятаны регалии, находится в Эмилате. «А разве не вы? Нет, я тоже видела это место. Это в лесопарке, милях в трех от дворца. Думаю, что смогла бы отыскать, будь у нас время». «Но как раз его-то и нет, поэтому она нам нужна». «Дворец кишмя кишит прихвостнями герцога», — нахмурилась сержант. «Вряд ли нам удастся проскользнуть незамеченными». «Значит, надо придумать, как убавить их число», — упрямо возразила девочка. Наставница задумчиво покачала головой. «Если мне не изменяет память, пленные сказали, что сейчас всем во дворце заправляет капитан Агриппа». Маркиз утвердительно закивала. «Я встречалась с ней пару раз. Очень умная, расчетливая и честолюбивая сучка». Таких слов взрослые не произносят в присутствии маленьких девочек. Но девочки здесь уже не было. Перед ними сидела их предводительница. Терра восторженно посмотрела на наставницу. Галият, я тебя люблю». Остальные непонимающе смотрели на них. Наставница усмехнулась. Как вы думаете, что сделает Агриппа, если ей представится возможность лично захватить наследницу и преподнести герцогу в качестве драгоценного подарка? Маркиза просияла. Великолепно. Уверена, что от гарнизона дворца останется едва десятая часть. Она озабоченно нахмурилась. «Это надо хорошо продумать. Ее не так-то легко обмануть». Девочка рассмеялась. «Ну, я лакомая добыча для любого офицера мятежников, так что лучше всего будет намекнуть о гриппе, что кто-то хочет ее опередить. Лейтенант ведь не сразу стала докладывать о тебе». Через пару часов план был готов. Самое сложное предстояло наставнице и сержанту. Они должны были попытаться тихо захватить какой-нибудь транспортный шаттл и дожидаться в готовности к старту, пока на борт не прибудет королева. Девочка была решительно настроена попытаться освободить остальных гвардейцев, но никто не знал, сколько войск останется во дворце и как скоро отправившийся с Агриппой отряд сумеет вернуться сошлись на том, что при любом раскладе Орнитоптер с девочкой и двумя гвардейцами приземлится у тайника, а остальные попытаются по-тихому разузнать, что можно сделать во дворце. Конечно, затея была несколько авантюрная, но все были возбуждены и готовы горы свернуть. Под конец сержанту пришла в голову еще одна идея, которая могла существенно уравнять их шансы и в случае удачи серьезно ослабить герцога. К вечеру следующего дня все было готово.